Старик открыл глаза и несколько мгновений возвращался откуда-то издалека. Потом он улыбнулся. Что ты принес? Ужин. Сейчас мы будем есть. Да я не так уж голоден. Давай есть. Нельзя ловить рыбу, не евший. Мне случалось, сказал старик, поднимаясь и складывая газету. Потом он стал складывать одеяло «Не снимай одеяло, — сказал мальчик «Покуда я жив, я не дам тебе ловить рыбу, не евши» «Тогда береги себя и живи как можно дольше, — сказал старик «А что мы будем есть?» «Черные бобы с рисом, жареные бананы и тушенную говядину» Мальчик принес еду в металлических сутках из ресторанчика на террасе. Вилки, ножи и ложки он положил в карман. Каждый прибор был завернут отдельно в бумажную салфетку. «Кто тебе всё это дал?» «Мартин, хозяин ресторана. Надо его поблагодарить». «Я его поблагодарил», — сказал мальчик. «Уж ты не беспокойся». — Дам ему самую миссистую часть большой рыбы, — сказал старик. — Ведь он помогает нам не первый раз. — Нет, не первый. — Тогда одной миссистой части будет мало. Он нам сделал много добра. А вот сегодня дал еще и пиво. — Я-то больше всего люблю консервированное пиво. «Знаю, но сегодня он дал пиво в бутылках. Бутылки я сдам обратно». «Ну, спасибо тебе», — сказал старик. «Давай есть». «Я тебе давно предлагаю поесть», — ласково упрекнул его мальчик. «Все жду, когда ты сядешь за стол, не открывая сутков, чтоб еда не остыла. Давай. Мне ведь надо было помыться». Где ты мог помыться? Подумал мальчик. До колонки было два квартала. Надо припасти ему воды, мыло и хорошее полотенце, как я раньше об этом не подумал. Ему нужна новая рубашка, зимняя куртка, какая-нибудь обувь и еще одно одеяло. Вкусное мясо, похвалил старик. «Расскажи мне про бейсбол», — попросил его мальчик. А «В американской лиге выигрывают янки, как я и говорил», — с довольным видом начал старик. «Да, но сегодня их побили». «Это ничего, зато великий Димаджо опять в форме». «Он не один в команде», — «Верно?» «Но он решает исход игры». Во второй лиге бруклинцев и филадельфийцев шансы есть только у бруклинцев. Впрочем, ты помнишь, как бил Дик Сейзлер? Какие у него были удары, когда он играл там, в Старом парке. Высокий класс, он бьет дальше всех. Помнишь, он приходил на террасу? Мне хотелось пригласить его с собой порыбачить. Но я постеснялся. Я просил тебя его пригласить, но и ты тоже постеснялся. Помню. Глупо, что я струсил. А вдруг бы он согласился, было бы о чем вспоминать до самой смерти. «Вот бы взять с собой в море великого Демаджо», — сказал старик. «Говорят, отец у него был рыбаком. Кто его знает?» Может, он и сам когда-то был беден, как мы, и не погнушался бы. Отец великого Сейзера никогда не был бедняком. Он играл в настоящих командах, когда ему было столько лет, сколько мне. Когда мне было столько лет, сколько тебе, я плавал юнгой на паруснике к берегам Африки. По вечерам я видел... «Как на отмеле выходят львы!» «Ты мне рассказывал, о чем мы будем разговаривать, об Африке или о безволе?» «Лучше о бейсболе. Расскажи мне про великого Джона МакГроу». «Он тоже в прежние времена захожел к нам на террасу, но когда напивался, с ним не было сладу. А в голове у него был не только бейсбол, но и лошади». Вечно таскал в карманах программы бегов и называл имена лошадей по телефону.